Вопрос о месте происхождения голоса, звука, давно интересует человечество. Еще классик античной медицины Гален констатировал, что с пересечением возвратного нерва прекращается визг свиней и лай собак. О том, что именно гортань, который в те времена приравнивали к флейте, необходима для голосообразования — упоминал средневековый арабский мыслитель Ибн Аль-Араби в знаменитых Мекканских откровениях. Имеются соответствующие указания и в Библии. Напоминаю, как сладки гортани моей слова твои. Но все равно происхождение голоса воспринималось как крайне таинственное. Уместно вспомнить в связи с этим имя профессора Московского университета Ильи Грузинова, рискнувшего на весьма впечатляющий не только для начала прошлого, но даже и для нашего века эксперимент. Он нагнетал воздух в дыхательное горло трупов и убедился, что звуки зависят от деятельности именно гортани, конкретнее — от длины и толщины голосовых связок. Наиболее длинные они у басов, более короткие — у баритонов, еще короче и тоньше — у теноров. Голосообразование обеспечивается не только специализированным для этого органом — гортанью, но и мышцами живота, грудной клетки, диафрагмой, легкими, мягким и твердым небом, полостью рта, носом, языком, губами и зубами. Наш голос — чисто человеческий признак, которым мы начали пользоваться что-то со времен кроманьонцев. Речь, звуки в виде упорядоченной последовательности слов выступает способом передачи информации, основной формой общения. Человеческий голос бывает потрясающим, Это не просто сумма обертонов, а что-то завораживающее, что-то недоступное другим, таким же земным. Любой читатель приведет массу примеров на свой вкус. Почти не двигая губами, обладают способностью говорить вентрологи, более известные многим как чревовещатели. При этом слушателям кажется, что голос – несется из какого-то иного, чем говорящего, источника. Напомню из романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Урсус был чревовещателем. Он имел говорить, не шевеля губами. Он мог ввести в заблуждение окружающих с изумительной точностью, копируя голос и интонации любого из них. Урсус воспроизводил всякие птичьи голоса, Голос пепчего дрозда, черка, жаворонка, белогрудого дрозда, благодаря своему таланту он мог по желанию в любую минуту вызвать у вас впечатление то площади, гудящей народом, то луга, оглашаемого мычанием стада. Порой он бывал грозен, как ракочащая толпа, порой детский безмятежен, как утренняя заря. Такое дарование, хотя и редко, но все же встречается. О чревовещание известно с древности. В те времена были убеждены, что чревовещатели одержимо располагающимися именно в чреве демонами, говорящими вещи и слова. Способ, зачастую используемый жрецами при общении с массами, от лица какого-то таинственного, даже неземного, применяемой и оракулами. Весьма развито чревовещание у шаманов чукчей. Умеющие это делать начинают с глубокого и сильного вдоха, затем у них опускается диафрагма, сближаются голосовые связки в гортане. Голосовая щель сильно суживается и частично закрывается выпячивающимися краями голосовых связок. Затем вход в гортань прикрывается почти полностью отклоняющимся надгортанником. Небная занавеска сильно оттягивается кверху и кзади. После этого выдыхаемый воздух слабой струей выходит через переднюю часть голосовой щели. Губами при этом шевелить нельзя. совершая движение только органами полости рта, участвующими в акте речь. Я могу дать совет всем, прочитавшим эти строки. Не пытайтесь повторить эти процессы. Все равно не получится. Единственное же, что следует принять во внимание, живот и его органы к подобному акту не имеют ни малейшего отношения. Отсутствие по каким-либо причинам голоса, это не мота. Отсюда неминуемый диссонанс с окружающими, отчуждение от постоянного обмена информацией. Молчаливый всегда признавался в мифологии, принадлежащим к потустороннему, иному миру, к сверхъестественным силам. Такой, в отличие от всех прочих людей, считался чужим. Древние скандинавы глухонемым даже имени не давали. Конец трубчато устроенного пути дыхательного дерева — это легкие. Они всегда представлялись весьма таинственными. Так инки, изъятые у убитых легкие, раздували и пытались их использовать для предсказаний. Согласно языческим представлениям, в купе с головой и коленками — Они являли собой детородные органы. Древние греки не сомневались, что легкие пребывают центром мышления и эмоций, даже вообще сознания. В легкий воздух поступает по бронхам, которые многократно делятся на все более и более мелкие, заканчиваясь так называемыми «легочными пузырьками». Через их и происходит газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью. Здесь тот плацдарм, где осуществляется основной жизненный процесс. Мышечная перегородка, образующая всем известную диафрагму. В учебниках анатомии иногда называется «musculus преникус. но ведь греческая «Френ» обозначает душу, ум. Столь почтенная исключительность именно этого органа объясняется его постоянными, не прекращающимися до самой смерти движениями, весьма высокой устойчивостью к утомлению. Слово же «душа» проникло и в такой термин, как «шизофрения». Пусть диафрагмальные мышца и не имеют прямого отношения к душе, зато способствует вентиляции легких и увеличению притока венозной крови к правому предсердию. Кроме того, диафрагма же является опорой и двигательным стимулятором для сердца, ряда органов и сосудов брюшной полости, на которые действует как рука, сжимающая губку, Или второе сердце. Такая многогранность функций и важность в жизнедеятельности организма и отличает диафрагму от остальных туловищных мышц. Распятие на кресте издревле считалось позорной казнью, даже рабской казнью, как писал древнеримский историк Тацит. Римская практика распятия заключалась в том, что после вынесения приговора жертву бичевали, и она теряла большое количество крови, сильно слабее. Лишь после этого руки привязывались или их прибивали к тяжелой горизонтальной балке, опирающейся на шею и плечи. Приговоренный так и шел к месту казни, где балку вместе с жертвой прибивали к вертикальному столбу или колу. Крест выступал в роли символа смерти, символа смирения, терпения и бремени жизни. Вся эта информация помещена в данный раздел, потому что смерть казнимого на кресте наступала от медленного удушья. Вдох у нас процесс почти всегда активный, зависящий от сокращения дыхательных мышц. Приходится при этом поднимать ребра, преодолевая тяжесть грудной клетки и эластическое сопротивление легких. Причем последнее постепенно возрастает по мере подъема ребер и расширения полости грудной клетки. Выдох совершается как пассивно, так и активно. В первом случае помогает сила тяжести, Как только истощаются поднимающие грудную клетку факторы, она начинает опускаться. Легкие же в силу эластичности их тканей коллабируются, то есть стараются сморщиться вокруг корня. Артериальное давление при этом почти вдвое понижается, а пульс вдвое увеличивается, тогда как сердце получает очень мало крови. У распятого После страшных мышечных судорог нарушается процесс дыхания. Вдох еще как-то происходит, а вот выдох резко ограничен. Прибитый старается подняться выше при помощи фиксированных гвоздями рук. Сил на это у него хватает часа на три, не более. В Новом Завете читаем. «Итак пришли воины, и у первого перебили голени». и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Ноги перебивались для того, чтобы ускорить смерть осужденного. Это было хоть каким-то милосердием, ибо перебитые кости ног не давали возможность приподнять туловище и сделать вдох. Скончался Иисус Христос на кресте, после шестичасовых мучений. Я уже заканчивал эту главу, полагая, что смог напомнить читателям о некоторых из представлений о местонахождении души. Но, взяв в руки книгу Васильева «Культы, религии и традиции в Китае», «Москва, 1970 я выяснил, что в теле человека активно функционирует 36 тысяч различных духов. Они же соответствуют 360 дням лунного года и разделены на 24 секции, соответственно числу полумесяцев. И тогда я понял, что любая анатомическая конкретность, когда речь заходит о духовном, Любая попытка раскопать душу чревата неопределенностью. Итак, мы дышим, вздыхаем, стонем, кашляем, зеваем, смеемся и плачем. Мы еще и обладаем осознанной речью. И все это благодаря воздуху, который предстает важнейшим посредником между окружающим миром и человеком. Вот и получается... что дыхание — основа нашего существования. Орган страха. Вот чудо! Я пью и кофе, и воду, и чай, и какао, а из меня выходит один только чай. Корней Чуковский от двух до пяти. Органы, о которых далее пойдет речь, не только производят мочу, чем занимаются почки, но и выводят. А для этого нужна целая трубчатая система – мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. То, что именно почки имеют отношение к образованию мочи, было известно с самых давних времен. При всей очевидности их родниковой деятельности в истории постижения функции – Этих парных, бобовидных органов случались весьма удивительные, а иногда даже забавные эпизоды. Так у древних китайцев почки считались органами страха, а если порознь, то левая была ответственна за воду, а правая — за огонь, тот самый, который приравнен к жизненной силе ЦИ. Название орган страха Весьма озадачивает, ибо те же китайцы почитали почки началом, из которого формируются все члены человеческого тела, прямо-таки вратами жизни. По мнению талмудистов, именно от почек зависят добрые и злые стремления человека. Причем правый орган побуждает якобы к добру, а левый — к злу. Дело, вероятно, в том, что понятие «почки» было собирательным, а не таким конкретным, как в наши дни. Древняя медицина Востока относила к ним и половые железы, и весьма таинственно лежащие рядом надпочечники, и какие-то части нервной системы. Согласно классической китайской медицине, входными воротами и передовым рубежом почек являлись уши. Надеюсь, что вы еще раз согласитесь со мной, что для научной выработки представлений о каждом нашем органе требуется немалое время. Моча, как известно, образуется из крови. Еще в 1666 году итальянский врач и естествоиспытатель Марчелло Мальпиги увидел в почке множество извитых трубочек и какие-то железы, напоминающие по виду яблоки. В них, как он считал, и образуется моча. Все это почти правильно, за исключением того, что упомянутые яблоки на самом деле не железы, а клубочки капилляров». На разрезе вся почечная мякоть разделена видимыми простым глазом участками соединительной ткани в форме столбов. Я не мог пройти мимо этого факта. Дело в том, что столбы в мифологии издревле связаны с оккультными действиями. На них высекали различные знаки, даже эзотерические. Здесь же в органе... По сторонам от наполненных кровеносными и лимфатическими сосудами столбов в почечных пирамидах разыгрываются наиудивительнейшие события. По тонким извитым канальцам движется так называемая первичная моча, она крайне перенасыщена водой. которая всасывается в рядом проходящие и оплетающие эти тонкие трубочки, капилляры и венулы. Благодаря этому нам нет нужны выпивать в день по бочке воды, ибо первичной мочи в каждой почке образуется до 50-60 литров, а вторичной остается литра полтора. Ее-то мы и выделяем. В то, что мочеточники имеют отношение к системе удаления мочи, долгое время не верили. Гиппократ считал их венами, направляющимися непосредственно к мочевому пузырю. В сами же почки якобы следуют сосуды прямо из желудка. Они даже удостоились наименования «виокляндестина», что можно перевести как «тайная дорога». Оказалась она настолько скрытой, что до сих пор анатомами не обнаружена. А вот что почки получают кровь из аорты, это уж точно. Мочевой пузырь, он же, если употребить бытовавшее у нас когда-то наименование, мехирь. По латыни именуется фесига иринария. Но первое слово означает и «напыщенный». Действительно таков, ибо его емкость у человека достигает полулитра. Евтушенко не зря проникся к нему уважением. Какие печени, почки, какой мочевой пузырь! Вот мужество одиночки, вот истинный богатырь! В те времена, когда функции почек известны еще не были, Пузырь признавали местом не столько хранения, сколько образования мочи. Потом от такого взгляда отказались. И я слышу рецидив подобных представлений только от очень уж нерадивых студентов. Богатырь не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Зачем транспортировать лишнюю тяжесть, не обладающую полезными качествами? Но даже будучи переполненным, он от содержимого лопнуть не сможет. Слабое выделение ненужного организму может возникнуть у мужчин при гипертрофии предстательной железы, а у лиц обоего пола еще и при камнях. Очень они бывают разнообразны. Один даже сохраняется, кажется, во дворце испанских королей Эскуриали. Но он ведь... из мочевого пузыря блаженного Пия Пятого. Это, повторяю, у человека. А вот у убиваемых тюленей, моржей, китов, по мнению эскимосов района Берингова пролива, в этом органе содержатся еще и души. Последнее надлежит вернуть в родную морскую стихию, дабы они смогли воплотиться в новые тела и тем самым способствовать размножению промыслового зверя. Истекающий из тела конечный продукт выделения моча всегда считался нечистотой, как пот или экскременты. Но ее же признавали и живой водой. Ей лечили от глистов, желтухи, ревматизма, применяли при инфекционных заболеваниях и отравлениях, наделяли разными магическими свойствами. Как теперь установлено, моча действительно является до некоторой степени средством болеутоляющим, а ранее просто использовалась для облегчения родов, лечения трофических язв, заболевших зубов. Но не догадывались, что в ней много различных гормонов. Тогда и понятия такого не было. Хотя, очевидно, Геродот что-то подобное предполагал и вынастаивал, что промывать глаза – Следует мочой женщин, но лишь таких, которые имеют половые сношения только со своим мужем. И вообще в моче всех женщин есть что-то особенное. Так считали древние египтяне. В Индии мочу почитают священной, именуя нектаром, дающим бессмертие, ибо она не только несет здоровье, но и является мощным противоядием. В соответствующей струе пытались разглядеть знаки судьбы. Эта струя, предмет тела, выходила из чего-то таинственного, что, безусловно, отражалось на ее свойствах, а потом истощалась и стаивала. Американский психоаналитик Карен Хорни напомнила в своей монографии о развлечении европейских мальчиков-подростков в начале нашего столетия. Становились они под прямым углом друг к другу и, извергаемыми струйками, старались изобразить на земле крест. При этом необходимо было не только думать о конкретном человеке, но и желать ему зла. Якобы помогало, ибо извергающий мочу половой член представлялся весьма в этом конкретном действии, могущественным. Еще Геродот упоминал, что персы — не мочиться в реку, даже плевать в нее из-за великого уважения нельзя. Умножи эти примеры. Абсолютно недопустимо было, если опираться на законы Ману, мочиться на дорогу, в муравейник, и все это в то время, когда мужчины осуществляли такое действие, вообще прилюдно, у стены. У женщин в силу анатомии их мочеиспускательного канала такое конкретное нацеливание технически более сложно выполнить. Однако известна старая легенда, что мальчику, который понимал язык птиц, мать специально умудрилась помочиться в ухо. И хотя он в результате лишился такого необычного свойства, но зато не был отправлен в дар царю. Чего только не сделаешь ради своего ребенка. Это теперь слово «моча» не пользуется популярностью. Но ведь она не просто вытекающая жидкость, а, согласно Далю, извергает изношенную плоть. Сосуд для нее носил название уринала. В средние века он играл весьма важную роль — не столько из-за того, что предназначался для сбора жидкости, сколько потому, что по его содержимому оценивали состояние больного, которого иногда даже и не осматривали. Врачи умудрялись ставить диагноз по внешнему виду мочи, даже конкретизировали по ней пол и возраст пациентов. В свое время Юрий Олеша в романе «Зависть» Устами героя призывал: сокращайся кишка, сокращайся, трам-баба-бум. Представляете, какой клич надо было издать, обратись он и к мочевому пузырю.